Глава 30. Мама с деменцией. Истории жизни. Гости съезжались на дачу. Мам, к нам на дачу приедут гости. Как хорошо, кто приедет? Вероника со своей подружкой, наши друзья Даша и Максим с детьми. А когда они приедут? Вероника с подружкой через два дня, а Даша и Максим через неделю. Да, а в этом году на дачу к нам никто не приедет? Мам, Вероника с подружкой, наши друзья Даша и Максим, да? А когда они приедут? Такой диалог может продолжаться бесконечно или, как минимум, до приезда Вероники с подружкой. А после отъезда мама может сказать, что-то Вероника к нам давно не приезжала. Я по ней соскучилась. Какая она, мама с деменцией? Ужас деменции в том, что она приходит постепенно, но меняет личность безвозвратно. Сначала вы автоматически отвечаете на мамин вопросы и удивляетесь. Но почему мама меня о чем-то спрашивает, а сама не слушает? Думает о своем? Потом иронизируете над ее рассеянностью. И она сама тоже удивляется. Надо же, какая я стала, Маша Растеряша, и ничего не помню. А потом вы чувствуете, что вас начинает уходить почва из-под ног. Вы пугаетесь угасания маминой памяти и бросаетесь ее тренировать. Вы же знаете, мозг нужно держать в тонусе. Мама, что я тебе сейчас сказала? Пожалуйста, повтори. Вы злитесь из-за собственного бессилия и вдруг видите беспомощное растерянное мамино лицо. «Не заставляй меня мучиться», — просит вас мама. «Я не помню, но не мучай меня». И вы тоже понимаете, она не может вспомнить то, что вы сказали минуту назад. У нее просто не получается. Это деменция. Постепенное, но безвозвратное угасание мозга. Как правило, оно начинается с потери краткосрочной памяти. Ваша мама хорошо помнит то, что было с ней в детстве и юности, но совсем не может вспомнить то, что вы говорили ей пять минут назад. В 2014 году в Голливуде вышел очень хороший фильм «Все еще Элис» с Джулианной Мур в главной роли. Он мягко и последовательно показывает, как меняется главная героиня, 50-летняя профессор Колумбийского университета, после того, как у нее обнаруживают раннюю стадию болезни Альцгеймера. Как она борется за сохранение собственной личности, как записывает сама для себя послание в будущее и как равнодушно потом на них смотрит. Фильм, как это ни странно, светлый и пронзительный. Не зря джулиано Мур получила за него «Оскар». Я очень советую посмотреть его всем, и тем, у кого мамы уже столкнулись с деменцией, и тем, кто думает, что это напасть, обойдет их семью стороной. Что делать с мамой, если у нее началась деменция? Счастье, если у мамы всего лишь проблема – С кратковременной памятью. вы часто деменция сопровождается распадом личности. Добрые, веселые нежные мамы вдруг становятся угрюмыми и подозрительными. Им кажется, что вы пытаетесь их отравить. Они выбрасывают всю еду, что вы приготовили. Они включают газ и забывают об этом. Они выходят из дома в окно. Они набрасываются с ножом на гостей и даже на детей. Все это реальность. Ни в коем случае не стесняйтесь обращаться к психиатрам. Вылечить вашу маму не получится, но есть лекарства, которые помогут сгладить течение болезни и избавить вашу маму от излишней возбудимости. Примите как данность, мама никогда не станет такой, как была. Добрая, умная, помогающая, она осталась в вашей памяти. Теперь рядом с вами другой человек, а точнее, теперь рядом с мамой ее болезнь. Но если все еще не настолько критично, если у мамы пока еще лишь потери кратковременной памяти – Не заставляйте ее вспоминать то, что вы только что сказали. Вы будете злиться и расстраиваться. И даже если мама чудовищным усилием воли вспомнит вашу фразу, такая тренировка все-таки не укрепит ее память. Однажды моя мама сказала фразу, которая отрезвила меня. Не заставляй меня чувствовать себя дурой. Она права, я пыталась тренировать ее кратковременную память, но от этого лишь причиняла маме боль. Но загружать мамин мозг действительно нужно. Конечно, не примитивными сериалами, которые крутят по телевизору в середине дня. И даже лучше не книгами. Вы никогда не проконтролируете, действительно ли мама читает или просто бегает глазами по буквам. Предлагайте маме интеллектуальные игры, кроссворды, сканворды, судоку. Если мама любит шахматы или шашки, играйте с ней в шахматы или шашки. Любит карты, играйте в карты. Главное, чтобы мозгу приходилось искать решение. Именно это поможет приостановить развитие болезней. Задавайте маме вопросы, из серии вечных ценностей. Спрашивайте, как быть счастливым, что такое любовь, как пережить трудные времена. Вы удивитесь мудрости ее слов, ведь там, где не требуется опора на кратковременную память, мозг мамы еще сохранен. Более того, он всеми силами работает, не отвлекаясь, как бы на злобу дня. Не зря говорят о мудрости стариков. Она особая, она ни с чем не сравнимая. И, пожалуйста, принимайте вашу маму такой, какой она стала. Смейтесь ее шуткам, Пусть они сказаны в сотый раз. Удивляйтесь ее историям. Пусть вы знаете их все наизусть. Но мама будет вам за эту реакцию очень благодарна. Больной вопрос, отправлять ли маму в дом престарелых. Я никогда не ставлю знак равенства между хороший сын и оставил маму дома. Вовсе нет. Сейчас существует множество пансионатов для пожилых людей, где за ними ведется... Очень хороший уход, где люди с деменцией могут общаться друг с другом. а не как дети, им нравится общество себе подобных, где за ними круглосуточно присматривают. Напротив может оказаться большой безответственность, если вы оставите такую маму дома одну. Она включит газ и забудет об этом. Она уйдет из дома и потеряется. Она откроет окно. А вы не можете не оставить ее одну. У вас работа. Да, я знаю людей, которые вольнялись с работы и оставались при больных мамах постоянными сиделками. Мамина болезнь могла длиться год, пять, десять, даже больше. Личная жизнь и карьера таких сиделок проходила мимо. Если это ваш случай, пожалуйста, не вините маму в том, что ваша судьба не состоялась. Это был ваш выбор и ваши взрослые решения. Вы взвесили все «за» и «против» и пришли к выводу, что вам будет легче отказаться от всех радостей мира и сидеть возле мамы. Что ж, вы несете ответственность за это решение. Вы могли пойти по другому пути, много работать, чтобы нанять маме сиделок или найти для нее хороший пансионат. Мама не виновата в том, что ваша жизнь прошла мимо, как не виновата и в своей болезни. Кстати, в фильме «Все еще Элис», главная героиня, счастливая жена и мама троих детей, еще хорошо осознавая себя, ездит по пансионатам для людей с деменцией и ищет тот, в котором ей потом будет лучше. Она даже не рассматривает вариант жизни с мужем и детьми, понимая, что они не обязаны класть свои судьбы на алтарь ее болезни. И с ее стороны это не жертвенность, это здравый смысл и любовь.